Глава двадцать пятая Вечер окрасил небо сиреневыми полосами, и в зарослях под стенами дома запели сверчки. Стоя на свежем воздухе, я слышала красивую мелодию, доносящуюся откуда-то из-за угла, и мучительно размышляла над тем, что надеть. У меня появились повседневные вещи, но я не была уверена, что из них можно что-то выбрать. Звук открывающейся двери выдернул меня из размышлений, и я вернулась в комнату. «Див?» Но нет, это была служанка. Женщина положила на кровать тёмный чехол и, не сказав ни слова, вышла. Меня разбирало любопытство, и, не удержавшись, я расстегнула замок чехла и ахнула. Это было платье. Нежное, с воздушной юбкой, приятного персикового цвета, оно казалось облачком. Абсолютно невычернное, простого кроя и моего размера. Это подарок дива. Догадалась я и улыбнулась своему отражению в зеркале. Что сказать? Приятно. С трепетом я надела платье, распустила волосы и завороженно погладила нежную ткань, слегка переливающуюся под электрическим светом. Ты прекрасна. Я вздрогнула и, опернувшись, увидела дива. который стоял возле дверей и смотрел на меня темным горящим взглядом. Спасибо за платье. Я почувствовала, как мои щеки слегка загорелись. Оно удивительное. На тебе и мешок будет выглядеть удивительно. Див шагнул ко мне и сжал в объятиях, вдыхая аромат моих волос. Пойдем. Сам он был в темных шароварах и широкой рубахе с этническим рисунком. облегающей большие и сильные плечи. Волос он стянул в хвост, и они змеились по спине черной блестящей лентой. «Ты тоже выглядишь прекрасно». Не удержалась я от комплимента, и он усмехнулся. «О да, я красивый мужчина». Мы спустились в холл, и к нам подвели котю, наряженную в платье, которое она выбрала сама. Девочка была возбуждена в ожидании праздника. «Что это за прекрасная Перри?» Див присел рядом с ней, и Котя смущенно хлопнула ресничками. Это я, Котя. Все взгляды будут прикованы к тебе. Див говорил очень серьезно, будто со взрослым человеком. Ведь просто невозможно не любоваться такой красавицей. Девочка расцвела, заулыбалась и схватила меня за руку. А сладостей будут? Очень много, пообещал Див. И тут же пригрозил ей пальцем. Только не ешь сразу все, иначе заболит живот. Все это выглядело настолько мило и уютно, что со стороны можно было подумать, будто мы семья. Но я-то знала, что скрывается за внешней оберткой и каким жестоким он может быть. Не хотелось бы испытать всю эту жестокость на своей шкуре. Слуги распахнули двери, и в них полилась музыка, сразу же превращая все в праздник. Мне были видны сияющие фонарики, украшающие деревья, и край белого шатра, полок которого слегка трепетал от тёплого ветерка. Мы вышли на улицу, и я с любопытством могли делась, в первый раз оказавшись с другой стороны дворца. Благоухающие розарии, изумрудный аккуратно подстриженный газон и несколько белоснежных шатров на нём. Между шатрами сновали слуги, разнося блюда с лакомствами, и ставили их на ковры. Растяленная и прямо на траве. Идите в шатер, который справа, сказал Див, взглядом указывая направление. Я скоро подойду. Мы с Коти направились туда и весело попадали на подушки, позволяя себе немножко подурачиться, пока никого не было. Как хорошо, что ты меня нашла, вдруг сказала девочка и тяжело вздохнула. Теперь у меня нет мамы. Я растерялась, вспомнив, что обманывала ее, будто мама в больнице. Котя, я знаю, что она улетела на небо. Девочка говорила спокойно и почти равнодушно. Кто тебе сказал об этом? Меня всегда пугали такие разговоры. Ужасное бремя объяснять смерть. Я видела ее ночью. Она приходила во сне и плакала. Ответила Котя. Я часто вижу то, что не хочу. Я не знаю, что сказать. Честно призналась я, но ребенок, казалось, чувствовал себя нормально. Я люблю маму, а она хотела меня убить. Неожиданно сказала Котя и, понизив голос, прошептала: "Но мне нельзя злиться на нее, чтобы на небе ей не было больно". То, что она говорила, не укладывалось в голове. Спокойная, умная не по детски девочка пугала и восхищала меня одновременно. Что-то в ней было не так. Глубокая мудрость, спрятанная за детским разумом, или странная сила, мелькающая в хитрых глазках. Давай, мы лучше попробуем съесть что-нибудь. Я показала на блюдо с какими-то штуками, похожими на пирожное. Пока нет никого. Она мне влетит? Захихикала Котя, моментально становясь ребенком. А мы скажем, что это съела вон та женщина с толстыми бровями. Я тоже хихикнула, быстро взглянув на служанку, которая раньше приходила в мою комнату и одаривала недовольными взглядами. Как думаешь? Тогда съедим мы тот шарик с кремом. Котя блезнулась. Все равно мы не виноваты. Я увидела приближающихся дива и змея. Мужчины о чем-то разговаривали, медленно направляясь к шатру. И я отметила, что змей хорошо выглядит в светлом одеянии, похожем на наряд Дива. «Вы уже празднуете?» Див усмехнулся, заметив крем на личике коти. «Немножко», — ответила я, немного смущаясь змея. «Здравствуй». «Добрый вечер». Он тоже улыбнулся, и его змеиный взгляд переместился на девочку. «Кто эта маленькая красавица?» Моя воспитанница, сказал Див и поманил ее. Подойди сюда, малышка. Она подошла с любопытством глядя на незнакомого ей мужчину и, смущаясь, потупила глазки. Познакомься, это Карим, он мой друг. Котя, девочка протянула змею ладошку, и когда тот пожал ее, довольно вспыхнула. Мне безумно приятно. Змеиные глаза Карима тепло блеснули. Ты позволишь стать твоим другом? Да. Она схватила его за руку и потащила к подушкам. Ты должен попробовать этот шарик, он такой вкусный. Див покачал головой и с улыбкой направился ко мне. Может, вина? Не откажусь. Я заметила, что он расслаблен и спокоен, и в его темных глазах нет острых граней ярости или злобы. Див поднял руку, и в шатре сразу же появились слуги с блюдами, на которых аппетитно устроились угощения. Они поставили их перед нами и наполнив бокалы, удалились, скорее всего, чтобы внимательно наблюдать за своим господином. Давайте выпьем этого вина за моего друга, предложил Див, поднимая бокал. Карим, брат, мой дом — это твой дом. Если мне придется защищать твой дом, Я буду это делать так, будто он мой. Карим тоже поднял бокал. За нашу дружбу. Музыка стала громче, и я увидела, как перед шатром появились женщины с закрытыми лицами. Они были одеты в прозрачные костюмы и по взмаху руки Ибрагима, стоящего рядом с шатром, принялись танцевать. Ибрагим, позаверовили, идите сюда, позвал его Див. Разделите этот праздник с нами. Лаура была в шоке. Женщина с ребенком сидели в шатре дива. Что это могло значить? Неужели у нее особые привилегии? Значит, рабыни из гарема говорили правду. Блондинка завоевала расположение дива. Лаура бросила пристальный взгляд на девушку, и ее сердце заколотилось от злости. Она была в обычном платье, с открытым лицом и явно наслаждалась обществом двух мужчин. Когда взгляд Лауры переместился на незнакомца, ее будто холодом обделило. Мужчина источил ту ледяную энергетику, которую имели лишь рептилии, словно большая сильная змея. Девушка быстро отвела глаза, чтобы никто не заметил ее пристального внимания, и стала думать. Но сколько бы вариантов она ни перебирала, все равно оставался лишь один: блондинку нужно убрать. Пока она будет рядом с дивом, Лаури не подобраться к нему. Но ничего, главное привлечь внимание к своей персоне, а дальше все пойдет как надо. Она заметила, как Ибрагим машет ей, давая понять, чтобы она готовилась к танцу, и, волнуясь, поправила свой наряд, который так тщательно выбирала. Она была уверена, что привлечет внимание дива, и решила, что в конце танца сделает так, будто вуаль, скрывающая ее лицо, нечаянно упадет. Это будет отличный ход. Лаура нетерпеливо теребила монетки на поясе прозрачных шаровар и насмешливо рассматривала танцующих рабынь. Какие неуклюжие и неповоротливые коровы! Лучше бы не позорились и сидели в своем гареме.